Час спустя мне все-таки удалось принять душ и переодеться. Правда, все это происходило в присутствии и при непосредственном участии Мага Мрака. Естественно, когда мы спустились в столовую, наше развлечение не осталось незамеченным. с е с т р е н к а тактично промолчала, а вот двое великовозрастных детей не упустили возможности наградить нас красноречивыми взглядами. и р в и н умудрился еще и показать поднятый вверх большой палец р а м и р у п р о м е я давно вышла из того возраста, когда краснеешь от любого пошлого намека или взгляда. Работа в окружении мужчин, тем более о б о р о т н е й не располагала к излишней стыдливости. Проигнорировав шуточки, я с благодарностью приняла отлиную тарелку с аппетитной п о х л е б к о й и принялась рассказывать д о р г о р и ц у про наши приключения. Пока вспоминала детали и события, смогла взглянуть на происходящее со стороны, проанализировать отдельные моменты и сделать неутешительный вывод. Такое ощущение, что нападающие знали наперед, где мы будем. Вероятнее всего, так оно и было. Рамир сидел напротив меня и доедал уже вторую порцию ужина. Кто знает, в кого н а месник т успел подселить демонов. А если он понял, что его раскрыли? То не поскупился бы бросить все силы для вашего устранения. Но почему выбрали именно Лину для нападения? Задал волнующий меня вопрос Элар и налил себе в бокал еще вина. в ы я с н и л Я уже встречался с одним высшим, а на другого п о с е л е н ц а охотился свыше десяти лет и неплохо узнал их за это время. Будет здорово, если это поможет уничтожить демонов и предотвратить прорыв. Хмыкнул Ирвин. Эта гадость еще не знает, с кем связалась. И Если среди них есть видящие, то прекрасно знают и сделают все, чтобы от нас избавиться. Задумчиво произнес Салар. Другое дело, что пока только нападение оборотней действительно угрожало нашим жизням. Во всех остальных случаях это была скорее проверка. Но чего? Хороший вопрос, но пока меня интересует кое-что другое. Кажется, напавший на Лину был одержимым. Кому-то пора на отдых. п о д о б р о м у усмехнулся Ирвин, п о т р е п а в меня по волосам. Какой одержимый столица. Когда мужчина принял яд, из него вылетело темное облако. Именно такие сущности покидают тела одержимых. Не исключаю, что он использовал воду из источника. Самоизгнание, Ангелина, даже для демонов это слишком. Неужели, Ирвин, а ты никогда не задумывался, почему демоны проникают в наш мир именно в виде бесплотных духов и где их материальные тела? Мы всегда думали, что после проникновения демоны выбирают определенный сосуд и живут в нем до конца своих дней. Но что, если это не так? Только представь, что они могут переселяться из тела в тело, продлевая свое существование в нашем мире на протяжении столетий. г е л я это невозможно, так же как проникновение даргов в наш мир. После этого замечания в комнате наступила тишина. Напарник поглядывал на меня с легкой улыбкой, отказываясь верить в мою теорию. Элар и Лина, не знакомые с особенностями изгнания, оказались подавленными. Только р а м и р молча принял мои слова. Нивы с м е и в а л как я его несколько недель назад, не спорил, убеждая в глупости предположения, просто поверил и пообещал во всем разобраться. И эта поддержка оказалась неожиданно приятной. Давайте решать проблемы по мере их поступления. А пока... л а р расскажи, что ты решил. Отправишься в загородное поместье или устроишься в а к а д е м и ю Однозначно в академию, и я не собираюсь с бегать из столицы. А может быть, все же стоит залечь на время. Или нубы прихватил с собой, предложил Ирв. Я достаточно долго бегал от своих проблем и к чему это привело? Нет, уж с меня хватит. В этот раз я собираюсь оказать посильную помощь в борьбе с демонами. Сами понимаете, у меня к ним личные счеты. Твое решение достойно уважения, Эллар. Но все же не спеши. Как выяснилось, от тебя зависит будущее всей империи. Не стоит рисковать своей жизнью напрасно. Мягко заметила я. Именно для блага империи я и хочу совсем разобраться. Дядя прекрасно справляется со своими обязанностями, и да, и светлый у него появится свой наследник. А если нет? Вера в лучшее – это чудесно, но в нашем случае лучше быть реалистами и трезво оценивать свои шансы. Ангелина, я не понял, ты на чьей стороне? Обиженно возмутился Илар. На стороне здравого смысла. Ты ведь понимаешь, что я права? Понимаю, но от этого не легче. В общем, я все решил. Думаю, в академии найдется для меня местечко и для а д е л и н ы тоже. С намеком произнес граф Нарим и покосился на мою сестренку. Пойдешь в с а н т и й с к у ю академию? Сначала я бы хотела изучить предложения всех учебных заведений, а также условия проживания. Мелкая, однозначно, далеко пойдешь. Растянув губы в довольной улыбке, заметил Ирвин. Спасибо, все было очень вкусно. С вами хорошо, но чует мой хвост, Сармату понадобится помощь, так что я убежал обратно во дворец, а вы тут не скучаете. Не заскучаешь, как же? в Здохнула я и принялась убирать посуду со стола. И все-таки интересно, для чего были эти нападения? Один из вариантов для отвода глаз. Вполне возможно, что таким нехитрым образом наше внимание отвлекали от чего-то более важного. И тогда напрашивается вопрос: от чего именно? Другой вариант: это была проверка сил. Эти твари выясняют наши слабые места, чтобы затем ударить по ним. Но как бы то ни было, нападающие все время на шаг впереди, и мне это очень не нравится. Хмуро ответил Рамир. Если на стороне наместника видящие, что мешает и нам воспользоваться их услугами или вовсе стать невидимыми для правицев? – спросила Лина, разливая чай по кружкам. Не все так просто, сестренка. Дар видящих весьма специфичен, но в твоем предположении есть резон. Что ты имеешь в виду? – уточнил Илар, обращаясь ко мне. У меня есть знакомая ведьма, которая по силу на время скрыть нас от провидцев. Скажу сразу, у этого обряда есть свои особенности. А можно более подробно? Нельзя, поскольку я сама не знаю всех тонкостей. Если в общем, то ведьма спутывает нити судьб так, что видящим приходится очень постараться, чтобы ухватиться за нужную. Справедливости ради отмечу, что к подобному редко прибегают. Такое вмешательство ведет за собой череду событий, касающихся чужой судьбы, новые знакомства, предназначенные для другого, болезни или травмы, а еще путешествия и встречи. Здесь очень много нюансов, которые сложно просчитать. А я бы рискнул, задумчиво произнес л а р Все лучше, чем быть открытой книгой для врага. Тогда предлагаю прогуляться в квартал кристаллов. Рамир, ты с нами? С вами, насмешливо ответил Макмрака. С некоторых пор я опасаюсь отпускать тебя одну. Подавив детское желание показать язык, я допила чай и отправилась переодеваться. Выбирая наряд, платья Мариинов, я сразу отмела в сторону. Они оказались чрезвычайно удобными в пикантной ситуации, помимо того, что удивительно красивые, но явно не подходили для пешей прогулки. А в квартал кристаллов иначе было не добраться. Природная магия ведьм влияла на животных подобно наркотику. Стоило им оказаться вблизи места применения силы, как живность теряла связь с реальностью, попадала во власть колдующей ведьмы. На наше счастье, столь интересная особенность распространялась только на светлую силу, и темные ведьмы не имели влияния на зверей. В остальном же ведьмы мало отличались от обычных людей. разве что жили гораздо дольше благодаря своей силе и секретным эликсиром, продлевающим молодость. До великого разлома ведающие селились довольно уединенно, предпочитая поддерживать соседями лишь товарно-денежные отношения. Но после уничтожения демона Мехасаврата многое изменилось. Среди длинной череды холмов, разделяющих Золотую империю и северные земли, Выжившими ведьмами был основан новый город, названный в честь местности Холмами, и постепенно обладательницы природной магии стали налаживать отношения с другими народами. После того как Холмы признали частью Золотой империи, ведьмы заняли место в Квингенти и построили свой квартал в столице. В наше время п о л ь з у ю щ и й с я большой популярностью у горожан волшебные настойки и зелья, обереги, амулеты и прочее разнообразие магических вещей неизменно привлекала покупателей, отчаявшихся добиться желаемого своими силами. Они возлагали надежду на магию и верили, что она способна стать панацеей от всех бед. Однако все было немного сложнее, чем казалось обывателю. В изготовлении настоек для поддержания молодости или в наведении морока дочерям богини Хасар не было равных. А вот более сильные средства требовалось использовать суммом. К примеру, амулеты являлись усилителями божественного благословения, не спосланного нам при рождении. Выбирать такую вещь нужно было под себя. Хорошо зная свои сильные и слабые стороны, только выбрав правильный амулет, покупатель мог усилить божественную волю и добиться желаемых целей. Но именно добиться, а не ждать чуда. Не все покупатели квартала кристаллов желали бороться за свое счастье, надеясь на магическое проведение, а когда в жизни все шло на перекосяк, обвиняли в е д ь м в шарлатанстве. Вот только д о ч е р и к Хасар в перепалке не вступали, предпочитая отмалчиваться. Но брали Крикунов на заметку, в дальнейшем работая только с теми, кто умел ценить ведьмовские советы. Квартал кристаллов располагался на запад от дворца императора и сильно выделялся на фоне других городских построек. Ведьмачки очень любили белые дома с красными черепичными крышами. На которых обязательно устанавливали флюгер в виде метлы, черного кота, совы или большого котла. По л и с а д н и к до самого крыльца плетали вьющиеся цветы яркими пятнами раскрашивая светлые стены. Между крышами были натянуты едва видимые веревки, на которых парили легкие белые ткани во время з н о я защищающие растения и прохожих от прямых солнечных лучей. Отдельно стоило отметить многочисленные кристаллы, размещенные на специальных подставках. Они служили как защитой от гостей со злым умыслом, так и источником освещения улиц. Днем кристаллы впитывали солнечные лучи, а ночью разгоняли т ь м у мягким сиянием искусственных звезд. За такое волшебное освещение много лет назад ведминские районы и прозвали кварталом кристаллов. Моя знакомая жила в самом центре, на хвойной улице, в аккуратном двухэтажном доме. На первом этаже она держала магическую лавку с многочисленными безделушками и травяными сборами, а на втором, помимо гостевых и хозяйственных комнат, находилась святая святых мастерская хилисы. Спать же ведьма предпочитала на чердаке, где в крыше имелось огромное окно с потрясающим видом на небо. Познакомились мы несколько лет назад, когда орден отправил меня на запад для проверки удаленной деревушки, прилегающей к холмам. Одержимых там не нашлось, и зато обнаружила стемная ь ведьма, активно использующая знания демнов и проводящая кровавые ритуалы. Выброс стемной силы привлек не только меня, но и Ковен. Для выяснения причин возникновения воронок тьмы они прислали Хелису, одну из карателей. Эти служители были чем-то похожи на магов мрака, только д а р г о р и ц ы уничтожали нечисть и нежить, и не редко сотрудничали с серыми псами, а вот каратели были одиночками и контролировали только ведем Ковина. Стоило одной из них оступиться и впустить в себя тьму, как на пороге проклятого дома появлялась белая смерть. Так их прозвали з а любовь к светлым плащам с капюшонами, скрывающими лица. С Хилисой мы столкнулись в доме у старосты, куда обе постучались на ночлег. Узнав, для чего женщина прибыла в Махор, я уступила ей право разделаться с темной ведьмой, но на всякий случай осталась страховать. Как оказалось, не зря. За полтора года жертвоприношений ведьма неплохо напиталась силой, используя не только знания демона, но и тайные записи ведьм, доставшиеся от одной из жертв. В той схватке меня сильно приложила головой, Ахиллес чуть не осталась без руки, но мы все-таки справились. Правда, потом около месяца з а л и з ы в а л и р а н ы в холмах, где я познакомилась с с у н о й любопытных ведьмочек. Именно по этой причине я и отправила родителей в е д ь м и на з е м л и Знала, что за ними присмотрят и помогут. С х е л и с о й же у нас установились очень хорошие отношения, которые я с уверенностью могла назвать женской дружбой. Ирвин тоже пару раз порывался подружиться с рыжей бестией, но всякий раз получал отказ. Со временем это противостояние переросло в игру, доставляющую удовольствие обоим. Миновав дорожку из кирпича, я поднялась на крыльцо черного х о д а и п р и к о с н у л а с ь к дверному молотку, в в и д е л и тучи мыши. Стоило только дотронуться до вытянутых ушек, как артефакт ожил и тяжело взмахнул крыльями. Приветственно пискнув, мышка сделала круг над нашими головами, запоминая количество незваных гостей, а затем устремилась на чертак. Не прошло и минуты, как из окна показалась з л о х м а ч е н н а я рыжая шевелюра подруги. о с в о б о ж у с ь через десять минут. Холода в комнате есть лимонад, вино и т е р к и й сыр. Сама позаботься о гостях. Я скоро. На этом окно захлопнулось, придавая вылетевшей мышке ускорение. Вернувшись на свое место, артефакт снял с двери защитное плетение и великодушно распахнул ее, приглашая нас в дом с парящими в в о з д у х е ароматами трав. Кухня у ведьмы была небольшая, но светлая и очень уютная. Поставив на огонь чайник, я достала из пакета принесенные пироги и вручила их Аделине для нарезки, а сама отправилась в хладокомнату. Вина у подруги было много, от местного яблочного до необычного мшистого, которое производили только в окрестностях Овала. К сыру х е л и с а тоже была неравнодушна, и в закромах всегда и м е л о с ь несколько сортов. Насколько я знала, с вином она предпочитала есть тирский сыр с белой плесенью снаружи и нежной тягучей массой внутри. Выбрав южное персиковое вино и взяв с собой маленькую головку сыра. И я вернулась к друзьям. Добрый день, поздоровалась я с х е л и с о й и ее спутником, которые уже успели спуститься вниз и во всю з н а к о м и л и с ь с н е ж д а н н ы м и гостями. Здравствуйте, кивнул незнакомец, поправляя косую челку соломенного цвета, упавшую на глаза. Позвольте представиться, Марк м и л а р Ангелина Дайер. Кивнула я в ответ и в о д в у з и л а на стол свою добычу. Господин Милар, преподаватель Линской академии, уточнила подруга. Я так понимаю, ты с господином Миларом с т а и ш ь новый опыт Хель. О да, мечтательно протянула ведьма, но затем нахмурилась. А ты с чем пожаловала? Есть одно важное дело. Многозначительно произнесла я и покосилась на блондина, который в это время беседовал с Ларом. Можешь говорить при нем, проверенный маг. Как скажешь, подруга, нужна помощь с с о к р ы т и е м нашего будущего. Неожиданно. Я так понимаю, у вас в Ворде не очень весело, раз ты просишь о таком. Не только в Ворде, не вообще по стране, но пока я ничего не могу рассказать. Не страшно, потом сама в с е у знаю. Кому нужно сокрытие? Нам всем. о с и л и ш Обижаешь? Если никуда не торопитесь, можем провести обряд сейчас. В долгу не останусь. Ой, Гель, не морочь мои кудряхи! Отмахнулась ведьма. Итак, по допытные мои, сейчас будем развлекаться. Гель, я бы на твоем месте не спешил. С интересом рассматривая л а р а произнес господин Милар. В чем дело, Марк? Не так давно граф Нарим подвигался под м е н е р е а л ь н о с т и Я опасаюсь, что использование твоего заклинания может негативно сказаться на умственном состоянии уважаемого мага. О чем вы? Я Макраз, м а г о с п о ж а Дайер. И такие вещи вижу очень отчетливо, особенно если это столь д и л е т а н т с к а я работа. Графу подменили воспоминания, а это весьма сложное и тяжелое для организма вмешательство. И я бы советовал ему на несколько месяцев воздержаться от использования магии. Это заявление стало настоящим потрясением. В первую очередь для самого Элара, хотя и я поперхнулась воздухом, ведь если ему действительно меняли память, тогда получается, что все полученные наместники сведения обман или же подмена касалась других фактов. Господин Милар, скажите, а вы можете узнать, что именно мне изменили? п р и с т а л ь н о наблюдая за лицом Магараза, п о и н т е р е с о в а л с я Элар. Какое-то определенное воспоминание или фрагмент жизни? Могу, но только через месяц. Частое вмешательство в подсознание может привести к негативным последствиям. А если я буду настаивать? Боюсь, у меня нет лишнего месяца. В империи творятся нехорошие дела, и сейчас м о и словам имеют большое значение. Какие последствия ожидают графа Нарима в случае в м е ш а т е л ь с т в а Ожидая ответа, я раздумывала, стоит ли о повестить об открытии варха. В лучшем случае слабость и суточный сон, в худшем потеря воспоминаний со дня в м е ш а т е л ь с т в а и п о с е ю минуту, еще в более худшем потеря памяти вообще. Господин Милар, если дело только в этом, тогда приступайте. И я не тот человек, который дорожит воспоминаниями. Как пожелает, е граф. х и л и с а можно занять твою гостевую? Можно, но не нужно. Лучше к о л д у й здесь, чтобы в случае неудачи мы успели умешаться. Подозрительно посмотрев на ведьму, Марк медленно кивнул и пододвинул стул к окну, попросив Элара пересесть. И я же невольно подалась вперед, но почувствовав р у к у Рамира на своей талии, послушно замерла на месте. К сожалению, ж е с т д о р г а р и ц ы не остался незамеченным и, наградив меня любопытным взглядом, рыжая б е с т и я многозначительно улыбнулась. н а м ё к поняла: мне обещали долгую беседу за бокалом вина с выяснением самых мельчайших подробностей о мужчине, которому я позволила себя остановить. За время общения х и л и с а успела убедиться, что я это позволяла только парочке знакомых, кого искренне уважала и к чьему мнению прислушивалась. Тем временем господин м и л а р уже приступил к работе с сознанием Элара, погрузив его в сон. Макразом а с т а л медленно, словно паук сматывать тонкую нить наведенных воспоминаний, постепенно освобождая от м а р е в а настоящую память огненного. Выглядело это страшно, но удивительно завораживающе. По мере того, как Макразума высвобождал воспоминания графа, лицо Элара постепенно бледнело, вызывая закономерное волнение. Когда по лбу рыжего покатились капли пота, Лина не выдержала и села рядом, взяв Элара за руку. Не знаю, что именно сделала сестренка, но лицо мага расслабилось, а работа господина Миллара пошла быстрее. В итоге спустя час блондину стало в ы д о х н у л и опустился на ближайший стул, с благодарностью принимая от Хилькружку с в о с с т а н а в л и в а ю щ и м зелье. м Такой же был награжден пришедший с е б я Элар, выглядевший не самым лучшим образом. Что ты вспомнил? напряженно спросил Рамир, когда граф немного о к л е м а л с я Все. И у нас большие неприятности. Это связано с н а м е с т н и к о м Нет, все, что я рассказал про него, правда. Дело в другом, д е м о н е На самом деле демоница, которую якобы изгнала Ангелина, покинула моё тело м е с я ц е м ранее. Её переселил другой демон, который затем занял её место. Он же подправил мою память, чтобы я не помнил этого. Но зачем? Не понимающе спросила сестренка в то время, как я уже начала подниматься со стула. Элард, ты сказал, что этот демон переселил из тебя демоницу. Ты помнишь подробности? Очень смутно, но обряд чем-то напоминал проведенный тобой ритуал. Мне срочно нужно домой. Ангелина, в чем дело? Уточнил а Рамир, поднимая следом за мной. В моей глупости. Если я права, то сейчас демон, которого я изгоняла, находится в столице. г е л л и успокойся, пожалуйста. Через купол не может пройти ни один демон. С улыбкой произнесла х и л и с а Нет, г е л ь через него не может пройти одержимый и демон в истинной форме, а вот дух демона в сосуде вполне. Я сама проносила вещи с черными сущностями. с ч и т а я их остаточным следом твари изнанки, но что, если это были их души? Тогда получается, что в т в о ё м хранилище настоящая тюрьма, и среди них томится изгнанный из графа Нарима демон. Томится ли? Почти шепотом спросила я, направляясь к двери. Хиле, присмотри, пожалуйста, за Эларом и Линой. Я скоро вернусь. Кивнув вместо ответа, подруга тут же засуетилась вокруг гостей. В то время, как мы с Рамиром отправились в обратный путь, говорить не хотелось. Однако я понимала, у Даргарица есть вопросы, на которые он жаждал получить ответы. У меня есть маленькая слабость, и я коллекционирую вещи, принадлежащие о держимым. Это началось год спустя после первого задания, когда в одну из деревень староста отдал мне деревянную свирель, принадлежавшую держимому мальчику. Сам понимаешь, за прошедшее время я собрала немалую коллекцию, часть которой составляют сосуды с изгнанными сущностями. Раньше я считала, что это нечто вроде их последнего вздоха, но теперь я очень боюсь оказаться права. Почему, Рамир? Со дня встречи с тобой все, что годами в т о л к о в ы в а л Орден, стало терять смысл. Мои знания, моя вера... Все это столкнулось с суровой реальностью, что неизвестные мне могущественные твари уже проникли в наш мир и готовятся его проработить. И пока я не знаю, какое место отведено мне в этом новом мире, то, которое ты пожелаешь сама, спокойно произнес Макмрака, сжимая мою ладонь. У Ордина ты научилась изгонять демонов, и я же научу тебя их уничтожать. Твой страх лишь частично связан с демонами. На самом деле ты боишься неизвестности, но это пройдет. И когда судьба столкнет тебя с Даргом, ты будешь готова дать отпор. Откуда столько веры в меня? Мы знакомы всего несколько недель. Порой хватает и пару часов, чтобы понять и принять человека. Да, но люди двуличны. И первое впечатление может быть обманчиво, тем более, когда помимо делового интереса в отношения вмешивается постель. В данном случае постельные отношения – это приятное дополнение, которым я не успел насладиться сполна. Пока мы только наслаждаемся, я не против, но на большее лучше не рассчитывай. Даже не думал. Твой прошлый намек был вполне о д н о з н а ч е н ы Я сделал выводы. Не волнуйся. Я не собираюсь ограничивать твою свободу. Пока нам хорошо вместе, будем растягивать удовольствие. Согласна. И почему в т в о ё м исполнении слово растягивать так неприлично звучит? Насмешливо поинтересовалась я, пытаясь скрыть удивление. Я прекрасно помнила наш разговор в спальне и, ощутив на себе собственнический характер д о р г а р и ц а была уверена, что он попытается загнать меня в рамки. Но м а г Мрака сумел удивить, и я не могла понять, хорошо это или плохо. Возвращаясь к нашей беседе, что ты планируешь делать, если все же окажешься права? Попрошу тебя исполнить обещание. Научить меня уничтожать настоящих демонов.